Глава 66 шестая подняла взгляд на обширный особняк на холме — Уэйбриджский центр психического здоровья. Этот эвфемизм всегда раздражал ее. Психушка она и есть психушка. Психов это слово явно не напрягало, только политики и профессора стыдились его. Она съехала с шоссе 33 на дорогу, ведущую к зданию. На парковке стоял синий «Мерседес», Стало быть, кто-то здесь был. Но, подойдя ко входу, она увидела, что двери и окна заколочены. Она пошла вверх по тропе, осторожно обходя камни и ухабы. Ей совсем не хотелось вывихнуть лодыжку. Внезапно она услышала хлопание птичьих крыльев. Десятки черных дроздов взлетели с деревьев и взмыли в небо, облетая башню. Рейвен, позвала она, я знаю, ты здесь, не нужно прячься от меня. Выходи, выходи, где ты есть. Я здесь, майор Фатима, раздался голос из кустов. Рейвен, это птицы предупредили тебя, что я иду? Вы или кто-то еще? Я поняла, что кто-то приближается к этим опасным землям. Вижу у тебя сумка, ты куда-то собираешься. «Ношу на всякий случай, если придется делать ноги. Что привело вас в мой скромный безумный приют?» «Я пришла помочь тебе. Давай зайдем внутрь, там должна быть сестринская комната отдыха. Мы там можем сесть и поговорить». Ревен подала знак следовать за ней. «Я поставлю воду для чая или кофе». «Мы, персы, любим крепкий кофе». В кафетерии она увидела, как Рейвен открыла банку с сухим спиртом для горелки. Она вынула спичку дрожащей рукой, уронила, осторожно вынула вторую, чиркнула о край коробка, спичка сломалась. Она вынула третью, чиркнула о коробок, на этот раз удачно. Она зажгла горелку, поставила чайник и задула спичку. Фатима вспомнила, как Рейвен шарахалась от огня на красную среду, значит... Она победила свой страх. Ты ходишь к терапевту. Твоя перофобия кажется под контролем. Суд назначил доктора Кайла помогать мне справляться с моими страхами. Это чудесно, Рейен. Возможно, это поможет тебе вернуться к нашей истинной вера. К исламу? Я так не думаю. Я теперь снова в своей стране. В Америке много мусульман. Конечно, много добрых мусульман. Но мне показалось, вы имели в виду ярых джихадистов, которые хотят обратить нас в ислам или убить. Ты дала клятву верности ислам добровольно. Если вы считаете промывание мозгов добровольным. А как твоя акрофобия? Твой терапевт помог тебе победить страх высоты? Он начал. Я продолжаю сама. Ты изменилась, Ревен. Выглядишь сильнее. Спасибо. Так на меня все еще действует смертный приговор. Как вы его называете? Фетва. И любой мусульманин должен его исполнить. Вы и для этого пришли. Это зависит от тебя. У тебя есть информация, нужная МЕГ. У меня есть власть отменить фетву. Какая информация? Последний Катрен пророчества Ясона Тедеску, который ты запомнила. Мы с доктором Кайлом кое-что разобрали сказала она и замялась, я не должна никому говорить. Теперь МЕК и 17Н союзники. Тедеску хотел, чтобы ты рассказала это нам. Третья часть описывает метод применения оружия. Я кое-что помню, но не знаю, что это значит. Скажи мне эти строки, я помогу тебе понять их смысл. А как же Фетва, вы отменяете ее? — Сперва мне нужны пророчества. Это шантаж. Называй, как хочешь. Тогда идите к черту с вашим Маджахидина Халк. Очевидно, на Халка Ревен не хочет идти ей навстречу. Пора от нее избавиться. — Ладно, не горячись. Давай обдумаем это. Засвистел чайник. — Выпей со мной кофе. Я выпью теплое молоко. Пока ты его готовишь, я пойду умоюсь. Туалет за углом». Зайдя в туалет, Фатима достала пузырек с мышьяком и высыпала его в горсть. Затем она вернулась в буфет. Рэйвин поставила на стол стакан молока и чашку кофе. «Вот, как вы сказали, персы любят крепкий кофе. И очень сладкий, как ты. У тебя есть еще сахар?» Она подождала, пока Рэйвин отвернулась к буфету и быстро высыпала мышьяк ей в стакан. Она ждала, когда глупая девчонка выпьет молоко и разделит судьбу Рашида, умерев мучительной смертью. И тогда Фатима второй раз за два дня перевернет пустой стакан.